Меркисон уходит, а мы с Энди продолжаем сидеть и молча предаемся размышлениям о том, как плачевно заблуждается человеческий ум. В такие размышления мы погружались не раз. Чуть выдастся у нас свободный часок, мы всегда посвящаем его благочестивым попыткам усовершенствовать свою духовную личность при помощи глубокомысленных мыслей. Мы долго и сосредоточенно молчим, Наконец Энди прерывает молчание. «Джефф», — говорит он, — «признаюсь, я нередко от всего сердца хотел выбить у тебя лучшие зубы, когда ты, бывало, начнешь жевать свою мочалу о совести в бизнесе. Теперь я прихожу к убеждению, что, пожалуй, я был неправ. Как бы то ни было, в нынешнем случае я с тобою согласен вполне. По-моему, с нашей стороны было бы прямо-таки бессовестно отпустить мистера Меркесона одного без охраны для свидания с теми мазуриками. Ведь ему не сдобровать, это ясно. Не думаешь ли ты, что мы обязаны вмешаться и предупредить катастрофу? Я встаю, крепко жму руку Энди Такеру и долго трясу ее. «Энди», — говорю я, — «если мне когда-нибудь и приходила в голову сердитая мысль, будто у тебя недоброе сердце, я беру эту мысль назад». Я вижу, что внутри твоей наружности все же есть зернышко добра и любви. Это делает тебе честь. Меня тоже волнует судьба Меркесона. С нашей стороны, говорю, было бы грешно и постыдно, если бы мы не помешали ему ввязаться в это темное дело. Он решил ехать, ну что ж, поедем и мы вместе с ним, и не дадим этим бандитам одурачить его. Энди вполне разделяет мои опасения, и я с радостью вижу, что он намерен активно вмешаться и положить конец махинациям с подложными долларами. «Я не причисляю себя к очень набожным людям», — говорю я. «Никогда не был ни ханжой, ни фанатиком, но не могу же я безучастно глядеть, как человек, который своей энергией, своим умом, не боясь никакого риска, создал крупное торговое дело, станет жертвой ловких негодяев, угрожающих общественному благу». «Правильно, Джефф», — говорит Энди, — Если Меркисон заупрямится и все же поедет в Чикаго, мы не отступим от него ни на шаг. Мы обязаны сорвать эту затею. Я так же, как и ты, не потерплю, чтобы такие деньги были брошены на ветер».